«Пятница в отсутствии начальника — самое милое время. Кот из дома, мышки в пляс». Я, конечно, все это прекрасно понимал. Можно было немного расслабиться, но нельзя было бросать все на самотек. Иначе все может закончиться печально. Работа — это работа, и никуда от этого не деться. Все дела надо было закончить, пусть и без особой спешки. Мы с Тимуром закончили инвентаризацию, после обеда оставалось только разместить старые компьютеры из бухгалтерии. Так что я отпустил его во второй половине дня домой, а сам сел в кресло на складе, закрыл глаза и представил себя на острове. Сначала ничего не получалось. Я пытался его представить, дотянуться мысленно, совершал различные пасы руками. В итоге смирился, сел поудобнее в кресло и расслабился. Все так же задувал ветер, так же бурлил океан. На горизонте по-прежнему собирались тучи, но больше ничего не происходило. Как будто стихия замерла в ожидании чего-то. Я обернулся и увидел свой пиджак. Его полы по-прежнему колыхались на ветру. Мне, как и в прошлый раз, пришлось сквозь ветер пробираться к нему. Однако теперь я точно представлял, что мне надо сделать. Нужна была только полная сосредоточенность и желание добраться до этой небольшой цели. Когда я это сделал, мир начал вокруг как бы выцветать. Сначала я этого не заметил и продолжал развязывать рукава пиджака. Только развязав их, мне показалось, что кора дерева изменила цвет. Стоя с пиджаком в руках, я увидел, как мир вокруг становится черно-белым. Надо было выбираться отсюда. Максимально сосредоточившись, я представил свое рабочее место, кресло и стол, за которым только что сидел. Я решил, что если мне суждено так перемещаться, то надо научиться возвращаться туда, откуда попал в этот мир. И у меня получилось. Правда, за секунду до того, как я очутился в кресле, мне показалось, что я краем глаза уловил какой-то человеческий образ. Это было на грани восприятия, поэтому я не смог точно понять, кто это был. Но то, что это был кто-то мне знакомый, сомнений не возникало. В кресле я оказался с пиджаком в руках. Выглядел он, мягко говоря, не очень. Стихия основательно его потрепала. Надо было отнести его в чистку. Я завернул его в бумагу и пошел на улицу. Перекинувшись на выходе парой слов с Игорем, я вышел из дверей. Оценил свое состояние и решил сначала перекусить. Ноги сами понесли в знакомое место. На входе стояла Вера и вежливо приветствовала всех входящих. «Привет, идем сегодня?» — спросил я. «Конечно, как договаривались», — ответила Вера. «Заходи за мной после работы и пойдем вместе, я как раз успею переодеться». «Тогда до вечера», — сказал я и пошел обедать. «Вечером еще успеем наговориться». Обед был, как обычно, вкусным, и, выйдя из кафе, я неторопливо направился в сторону химчистки. Уже не первый день на улице была приятная погода. Природа оживала после зимней спячки. И каждая клеточка моего тела тоже наслаждалась теплотой весеннего солнца. После химчистки я вернулся на работу и быстро закончил свои дела. Оставалось только дождаться конца рабочего дня и благополучно уйти на выходные. А пока мы с Игорем решили вопросы с предполагаемой поездкой. Он мне надиктовал список необходимых вещей для похода, я его записал и стал представлять себе, как это будет. С какими возможными трудностями нам придется столкнуться. Игорь сказал, что ничего серьезного в походе не происходит. Это не приключение в стиле Индиана Джонса, а всего лишь сплав по реке. Но мне хотелось представлять это как борьбу со стихией. Как дружные товарищи справляются с порогами на реке как спасают свой лагерь от заплутавшего медведя, который пришел на запах еды. В этих мечтаниях меня и застал конец рабочего дня. Собравшись на выходе с работы, я, Андрей и Дотя подхватили по пути Веру и пошли в бар. Место действительно оказалось интересным. Небольшое уютное полуподвальное помещение, стойка бара, 10 столиков на четверых и импровизированная стойка у колонны для нескольких человек. Пока мы с Андреем выбирали пиво, девушки стали знакомиться с меню. Для меня это место было в новинку, поэтому я доверился выбору своих товарищей. Ну и не очень-то я разбирался в блюдах сербской кухни. Пока нам наливали пиво, я смотрел на Веру. Одета она была скромно, но со вкусом. Больше всего меня удивило в ее наряде то, что он был светлого цвета. Светло-голубые джинсы, белые кроссовки и такой же белый свитер. Это было, на мой взгляд, очень смело. Ведь сильнее земного притяжения, только притяжение белых вещей к разного рода красителям. Я бы точно подхватил бы на такой же вот свитер пару брызг кетчупа или масла. Причем только подумав об этом. Я бы непременно нашел бы лужу, в которой моя обувь стала бы мгновенно серого или черного цвета. Я немного ушел в свои мысли и не заметил, что Вера тоже разглядывает меня и вышел из своих мечтаний, когда бармена кликнул во второй раз. Я посмотрел на Андрея, но он только пожал плечами. «Пятница, дружище, не засыпай на ходу, у нас еще весь вечер впереди». Мы захватили девушкам по одной кружке, а себе взяли сразу по две, так как первую выпивали практически одним глотком. Ну, не сразу, конечно, ни одним махом. Сначала первый глоток — это примерно полкружки потом второй, это половина половины, а потом уже не спеша оставшуюся часть. Такой ритуал мы завели не так давно, но он нам обоим понравился. Пока мы допивали первую кружку, нам принесли холодные закуски. Первая была сырная тарелка с кучей разного вида сыров, а на деревянной доске разнообразные мясные деликатесы. Все были немного голодны, поэтому сразу заказали еще и картошку фри. Пока ее готовили, Мы выбирали горячие закуски. Я особо не участвовал в этом процессе, доверился полностью Андрею. Сам же рассматривал обстановку внутри. Мне нравилось. Тут веяло каким-то особым колоритом, как будто аура заведения затягивала в своей сети, и ты понимал, что именно так должно быть в сербском баре. В углу на небольшой сцене устраивался коллектив из четырех музыкантов место было немного, но они так компактно рассаживались, что было видно, они тут не в первый раз. «Симпатичные ребята», — сказал Андрей. «Давно на них хотел попасть. Сегодня повезло. Играют потрясающе, от души. Знакомые говорили, что они только начинают. Это их первые шаги. Все с музыкальным образованием. Играют разную музыку, но предпочитают фолк. Играют не сильно громко, можно спокойно разговаривать между собой. «А когда начинают?» — спросил я. «Обычно часов в восемь, как только народ соберется». «Отлично, по ждем заказ, давайте выпьем за встречу». Мы подняли кружки, чокнулись, и вечер пошел своим чередом. Мы стали обсуждать с Андреем очередные футбольные туры разных чемпионатов. Краем уха я слышал, как наши девушки обсуждали местного бармена. А там было что обсудить. Два метра ростом, косая сажень в плечах, Рыжая борода до середины груди и открытое, добрейшее лицо. У него был глубокий поставленный голос, и казалось, что он не просто говорит, а вещает окружающим. Когда я наслаждался бургером под названием «Плесковица», надо заметить, весьма вкусным. Нам принесли еще смесь различных колбасок, и все это на горячей сковороде. Звук шкворчания жира и аромат жареного мяса сводил с ума. Мы заказали еще по кружке пива и отдались в руки блаженству. Народу в баре прибавилось, и нам пришлось говорить громче. Со всех сторон слышался ропот голосов, а где-то уже вовсю громко смеялись. Музыканты начали настраивать инструменты. В общем, воцарилась какофония звуков. Я заметил, что Дотя и Вера перестали разговаривать. Дотя что-то шептала на ухо Андрею, а Вера, надувшись, отвернулась в сторону. «Поссорились?» — спросил я у Веры. «Поспорили», — все так же надув губы, ответила она. И она выиграла. А что спорили, если не секрет? Мне стало жутко любопытно. «Да так, мелочи, на желание. Теперь придется выполнять». «Доти, ты чего это в первый день знакомства нашу подругу обижаешь?» С улыбкой обратился я на сторону ребят. «А где же гостеприимство?» «Веру я давно знаю», — ответила Авдоти. «Не только вы в кафе обедать ходите». «Мы познакомились уже давно, просто не собирались в одной компании». Я удивлённо поднял брови и посмотрел на Андрея. «Ты на меня так не смотри!» – начал он. «Я только сегодня об этом узнал. Просто забыл. Да и какая разница? Мы выбрались вместе отдохнуть, вот и давайте веселиться!» А никто и не обиделся, уже с улыбкой сказала Вера. «Просто не люблю я проигрывать, даже в таких мелочах. Однако Дотя победила, так что я пошла исполнять желание». Мы с Андреем переглянулись, а Авдотья вдруг порозовела и стыдливо опустила глаза. Вера, гордо пройдя через весь зал, подошла к стойке бара, огляделась и нырнула под нее. Мы смотрели во все глаза, боялись, что сейчас произойдет что-то ужасное, и нас больше никогда не пустят в это заведение. Оказалось, что Вера должна была поцеловать бармена в щеку, и это выглядело комично. Чтобы достать до его щеки, Вера быстро встала на пивной бочонок и смачно звонко отвесила ему поцелуй На секунду воцарилась тишина, а потом зал взорвался. Хохот стоял неимоверный. Казалось, рухнут стены. Такой же гордой походкой Вера вернулась к нам за стол и, только сев за него, раскраснелась. «Дотя!» — сквозь слезы сказал Андрей. «Ну что ты удумала? А если бы он ее за шкирку бы выкинул на улицу?» «Не выкинул бы, он не похож на грубияна», — уверенно ответила Авдотья. По нему видно, что он веселый и благодушный человек. «Ну, девчонки, ну учудили!» «Уже успокаивайся», — сказал я. «С вами не соскучишься». Вера все еще сидела со смущенным видом, но стало заметно, что и она улыбается слегка-слегка. Уголки губ чуть-чуть поднимались, а в глазах загорелись искорки. «А я рада, что проиграла», — вдруг сказала она, глядя мне в глаза. Я так устала за последние два дня на работе. Мне так стало хорошо и легко. Спасибо тебе, Доти. Теперь мне намного легче». Говоря все это, Вера не отводила от меня взгляда. Я же немного смутился и вопросительно взглянул в сторону ребят. Они молча пожали плечами, встали и пошли к барной стойке. Вера продолжала смотреть на меня. «Я думала», — начала она, «что ты пригласил меня с друзьями в бар не только пиво попить, но и пообщаться». Я, конечно, понимаю, вы с Андреем целыми днями не видитесь и вам больше негде обсудить ваш футбол, но предлагаю за мной поухаживать, а еще я была бы не против о чем-нибудь с тобой поболтать». «Мне казалось, что вы чудесно поладили с Дотей», — ответил я. «Вы так мило разговаривали, а с Андреем мы на этой неделе и правда почти не виделись. Он целыми днями торчал в бухгалтерии, настраивая новые компьютеры. Ты уж прости меня бестолкового. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя произошло». Да с руководством сцепилась. Им мне понравилось, что я отчитала персонал за бардак в четверг. Оказывается, это я виновата, что они не могут сориентироваться в такой ситуации. Я недостаточно уделяю внимание наставничеству и обучению. И все их ошибки — это мои ошибки. Мне, видите ли, нужно сделать выводы и изменить отношение к делу. Я им ответила, куда они могут засунуть свои нотации. Собрала вещи, забрала свою зарплату и уволилась. Так что сегодня у меня был последний рабочий день, «В этом гадюшнике. Пусть идут ко всем чертям. Я им так работу выстроила, столько сил вложила. Ну их на...» Я был удивлен. «Нет. Я был ошарашен этой новостью». «Вера, как же так? Как же ты теперь? Что же ты делать будешь?» От волнения я не мог нормально связать слова. «Не переживай, Сережа», — спокойно ответила Вера. «Ты думаешь, они раньше ничего подобного не говорили? Это уже не в первый раз. Мне надоело выслушивать этот бред». Пусть теперь сами с этими обалдуями справляются. «Вера, извини», — я обнял ее за плечи. «Я не знал, что такое случилось. Ты была такая веселая, радостная. Я даже не представлял, что у тебя что-то происходит. Ты так потрясающе выглядела, так мило улыбалась. Никто вокруг не смог бы догадаться». «А Дотя догадалась?» Положив голову мне на плечо и глядя мне в глаза, сказала Вера. Она сразу заметила. — У вас, у девушек, особо развита чувствительность. Вы где-то в подсознании на уровне мельчайших деталей иногда замечаете такое, что и с фонарем мы, мужчины, никогда не найдем, пока нас не ткнут носом. Вы сердцем чувствуете? — Да, мы такие. Еще мы на метлах летаем и колдунством разным занимаемся. Вера улыбалась. Ее улыбка была настолько чарующей, что я загляделся на нее. Она в этот момент излучала особую энергетику. Все вокруг нее светилось. Светились ее серые глаза, ее темные, как смоль, волосы. Я начал впадать в какой-то транс. Но тут грянула музыка, и начался концерт. В этот момент вернулись Андрей и Доти. Андрей нес здоровый деревянный поднос, который был заставлен большим количеством рюмок, в которых была налита жидкость различных цветов. А в Доти же несла блюдо, разделенное на две части. В одной были ребра, в другой — куриные крылышки. Выглядела очень аппетитно. «Это наливка их собственного производства», — сказал Андрей. «Готовят прямо здесь. Я даже один раз видел, как они ее по бутылкам разливают». «А на чем они ее настаивают?» — опередила мой вопрос Вера. «О, тут множество вкусов. Я взял всем по четыре разных, чтобы можно было оценить. Сейчас у них в меню только шесть разных настоек, но через неделю обещают добавить еще три. Ну, давайте еще раз за встречу и за хорошее настроение». Мы с Верой переглянулись и дружно чокнулись. Напиток был приятным, без резкого алкогольного вкуса и послевкусия. Я огляделся, ребята тоже жмурились от приятных ощущений. «Вот это вкусняшка!» — бодро сказала Вера. «Никаких новомодных ликеров не надо». «Ты только не увлекайся!» — ответил ей Андрей. «Напиток вкусный и коварный. Разболтает твои полтора метра в секунду». «Ну не полтора, а метр шестьдесят пять». Гордов, скинув голову, ответила Вера. И еще неизвестно, кто быстрее захмелеет. «Хватит, ребята!» — миролюбиво сказала Авдотья. «Мы сюда пришли отдохнуть, а не устраивать соревнования, чья печень крепче. Напиваться не будем. Давайте лучше подпоем нашим музыкантам». И правда, ребята на сцене исполняли знакомую мелодию. Из разных концов зала слышались голоса тех, кто с удовольствием им подпевал. Мы тоже присоединились к этому хору, А через минуту пели уже все. Я встал из-за стола. Надо было отлучиться на минуту. Пока я ждал свою очередь, в голове у меня мысли начали разбредаться в разные стороны. И вдруг представил остров, как я иду по берегу у самой кромки воды. Мне даже показалось, что я не один. Что кто-то идет рядом со мной. Я повернул голову, и наваждение пропало. На меня смотрела Вера. Народ вокруг нас смешался. Кто-то танцевал под мелодичные звуки музыки, кто-то подпевал ребятам на сцене. Некоторые парочки разбрелись по углам и о чем-то шептались. И что самое удивительное, хотя все были под градусом, кто больше, а кто меньше, не возникало никаких потасовок. Такое впечатление, что в этом месте собрались единомышленники и отмечают общий праздник. Такая атмосфера настраивала меня на благодушный лад. Мы посидели еще около часа, и Андрей с Авдотьей собрались домой. Они отправлялись на выходные в гости на дачу к другу Андрея, так что планировали выспаться. Я знал, что их все равно повезут на машине. И все отговорки только ради того, чтобы сбежать быстрее вдвоем и насладиться обществом друг друга. Я было тоже начал собираться, но Вера меня остановила и попросила посидеть с ней еще немного. Тогда я пошел к стойке бара, чтобы заказать нам еще парюмки наливки. Дождавшись заказа, я вернулся на наше место. Веры не было. Я подумал, что она отлучилась по естественным надобностям и принялся ждать. Ждал я около получаса. Вера так и не вернулась. Вечер закончился неожиданно. Я залпом выпил обе рюмки на стойке, еще раз огляделся и пошел на улицу. Вечерний весенний воздух был приятен и свеж. Я прошел пару кварталов пешком, разглядывая вывески и витрины магазинов. Все вокруг дышало свежестью и чистотой, а мне хотелось напиться до потери сознания и упасть в канаву. Мне никак было не понять, что же я сделал такого, от отчего Вера сбежала. А по-другому это назвать было нельзя. Жалея себя, бедного несчастного, я вызвал такси. Такси приехало быстро. В это время уже не было пробок, а движение по городу было свободным. Я назвал таксисту адрес и откинулся на сиденье. После всего произошедшего в голове царил хаос. Мне было лень со всей этой ситуацией справляться, и я просто постарался выкинуть из головы все мысли. В таком состоянии я и приехал к подъезду. Поблагодарив водителя, я медленно начал подниматься на свой этаж.